Земляные работы Между стеной производственного здания и прилегающими кустами таракан, встав на колени и ловко орудия саперной лопаткой, копает яму. Рядом стоит тачка, наполненная битым кирпичом. Лежат пустой рюкзак и ярко-красная металлическая коробка с надписями «Sweet Rilla» и «Assorted Chocolates».